Глава 22 «Кто там?» Прозвучал со стены сонный голос, причем человеческий. «Так вот зачем он здесь? Чтобы создать видимость?» «Аристорг Демьян!» — ляпнул я первое, что пришло на ум. «А ну, открывай живо! Сейчас ты у меня узнаешь, как на посту спать! Шевелись!» Не дожидаясь, когда выполнят мою просьбу, а скорее приказ. Я несколько раз махнул рукой, призывая питомца вступить в нашу крайне опасную игру, а сам со всех ног бросился бежать вдоль стены. Время пошло на секунды. Надеюсь, енот выполнит мой приказ в точности, иначе все зря. Ирау! раздался позади громкий то ли крик, то ли виск. «Хм, а ведь очень похож на человеческий». Добежав до места, где была скрыта моя веревка, я залпом выпил два зелья на ману, затем наложил на себя малое благословление сварога и полез вверх, на стену. 10 секунд. 15. Грохнуло так, что даже здесь меня на миг оглушило. Неужто я перестарался, теперь у обители отсутствует ворота? Да и плевать, мне здесь не жить, а если исполню задуманное, то вряд ли кто-то вообще вернется сюда. Так что шевелись, Елисей, время дорого. Добравшись до края стены, я перегнулся через край и, поднатужившись, забросил себя прямо на верхнюю площадку лестницы, идущей вдоль стены вниз. Мне показалось это место лучшим для проникновения на территорию обители, потому как здесь имелась возможность и веревку спрятать незаметно, укрыв ее в стыке каменных блоков, и на возможного часового затруднительно наткнуться. Быстро втянув за собой веревку, я бросил взгляд на шкалу выносливости. Всего 70 единиц осталось. Да уж, тяжело быть магом, когда у тебя противники сплошные здоровенные демоны с бонусом в силу и телосложение. Отогнав неуместные мысли, я выглянул с площадки на стену. Пусто. Уже не скрываясь, поднялся по ступеням и поспешил к привратным башенкам. «Где-то там должен быть человек». И его хорошо бы взять живым. С демонов толку мало. Простые, ничего не знающие исполнители. Преодолев первые 20 метров стены, я наконец-то увидел и ворота, к счастью, уцелевшие, и противника. Два демона как раз затаскивали третьего, орущего от боли. Еще бы, у твари оторвало одну ногу. Других порождений хаоса не увидел, но атаковать не спешил. Тем, кто внизу сейчас не до меня. Вот и не будем их беспокоить. Пока. Человек, судя по одежде маг, вышел ко мне навстречу, когда до двери башенки оставалось чуть меньше двух метров. Я даже не стал использовать магию. Просто в прыжке нанес отступнику удар ногой в грудь. От удара незнакомца швырнула назад, по пути приложив головой отверной косяк. Эх, лишь бы не насмерть. Эх, каково Раздался изнутри рыкающий голос демона, и я, не дослушивая сходу швырнул внутри башни два заклинания. «Очисть! Очисть!» Ворвавшись внутрь, быстро оценил обстановку и, усмехнувшись, захлопнул за собой дверь. Затем перешагнул через мага, у которого над головой висела ополовиненная посеревшая шкала жизни и имя Бран. Склонился над хрипящим демоном 12-го уровня грудная клетка которого представляла собой кровавое месиво. Внезапно рука твари метнулась ко мне и ухватила за горло. Чтоб тебя! Да как он вообще с такими ранами шевелиться может?» «Ну ничего, сейчас я его удивлю». «Осветить!» — сквозь стиснутые зубы произнес я, погружая левую руку прямо в рану на груди. Демона всего затрясло, и хватка мгновенно ослабла. Освободившись, я тут же вогнал лезвие кинжала в глазницу противника, добивая отродье. Убедившись, что демон мертв, покативающийся походкой добрался до второй двери, ведущей к соседней башенке. Я тоже закрыл ее и, наконец, позволил себе отдышаться и заодно осмотреться. Маг по-прежнему без сознания, так что временно не доставит беспокойства. «Что там у нас за стеной?» Глянул в бойницу, выходящую наружу, и увидел четыре безжизненных тела, разбросанных в разные стороны взрывом. Моя ритуальная магия сработала в первом даре, словно алхимическая бомба мастера Саяна, оставив перед воротами глубокую воронку. Что ж, половина демонов выведена из строя, осталось шесть боеспособных тварей и одна раненая. «Бхыр, ты чего заперся? Открывай живей!» Внезапно раздалась из-за двери, и в нее тут же начали с силой долбить чем-то тяжелым. Надо же, вот и еще один противник пожаловал. В два шага очутившись у нужной бойницы, я увидел перекошенную от злобы морду твари и тут же скастовал в нее два очищающих копья. Демон 13 уровня так и не понял, что его убило. Заклинания пришлись точно в голову. Ну а я, осознав, что против меня осталось пять демонов, понял, что мой план почти удался. Теперь главное не натворить ошибок. «Эй, тварь продажная, оно ну приходи в себя!» произнес я, отвешивая пару сильных пощечин отступнику. Тот заморгал, издал мычащий звук и попытался подняться, но я тут же перевернул его на живот и, упершись коленом в спину, произнес негромко. «Ты готов почувствовать океан боли, мразь?» «Кто ты? Отпусти, я человек-герцога!» «Где Валидон, паскуда?» Почти прорычал я в ухо пленному, желая запутать того. «Начну со лжи, а там видно будет». «Куда вы дели моего брата?» «Нет его в герцогстве! Убили демоны!» — пропищал маг. «Тогда зачем вы сюда приперлись?» — задал я наводящий вопрос. «Сокровищницу демоноборцев вскрыть хотим!» «Валентай знает о ваших хотелках?» Я даже удивился. «Это что же, твари здесь не по мою душу?» «Да, мы еще ждем появления последнего демоноборца. Я должен буду открыть портал для герцога после того, как мы пленим светлого». «Но зачем ему какой-то светлый?» Мне вновь не пришлось разыгрывать удивление. «Да откуда мне знать?» Слушай, ты же не аресторг, Демьян! Отпусти, а! Не хочу умирать! А я. Отпущу! ответил я и полоснул отступника лезвием по горлу. Конечно, отпущу. Дальше действовал быстро и решительно, пока отродя хаоса не поняли, что происходит. Выбравшись из башенки, сразу увидел внизу троицу демонов, все те же два здоровяка, тащивших под руки раненого, фактически уже мертвого. И, похоже, здоровые тащили своего товарища к колодцу. Осквернить задумали. Но уж нет. Мне больших трудов стоило осветить источник. Град! Град! Град! Трижды скостовал я заклинание и был вознагражден тремя обездвиженными телами. Ирлю! Раздалось снизу, и почти тут же левое плечо обожгло болью. Запоздало донесся хлопок тетивы. Резко присев... Я почти сразу выцепил взглядом стрелка, которому внезапно стало не до меня. «Ильюша, какой же ты молодец!» Не только попытался предупредить об опасности, но и набросился на врага, вцепившись ему в руку. В этот момент я порадовался, что некоторые заклинания магии святой воды опасны только для демонов, нежити и нечисти. Зажимая рану на плече, раз за разом начал кастовать. «Сват! Сват! Сват!» Десять раз подряд активировал заклинание светокол и лишь семь раз попал в демона. Одна активация ушла мимо, видимо, сработало какое-то вражеское умение. И еще два достались моему питомцу, подействовав на него как целебная магия. На моем десятом ударе магии Илюше все же удалось вырваться из лап твари, и тут уж я не сплоховал, ударив самым сильным заклинанием «Святой воды». Демону 12 12-го уровня это хватило, чтобы уйти на перерождение. Эх, жаль, что это не конец. Где-то скрывается еще одна тварь хаоса. Урх! Зло прошипел енот, подскочив к неподвижной туше врага. Ильюша, спрячься! Где-то здесь еще один демон скрывается. Произнес я, на что тут же получил ответ. Ирлю! Зверь указывал лапой в направлении донжона. Плохо. Придется лезть внутрь. А у меня, как назло, маны осталось меньше сотни единиц, часть из которых я сейчас потрачу на лечение. Положение ухудшалось тем, что противник уже знает обо мне и готов к бою. Значит, выманить его наружу будет непросто. Пока размышлял, медленно двигался по лестнице вниз и пил святую воду из фляжки. Питомец уже ожидал меня внизу, не отводя взгляда от входа в Дон Джон. «Илюша, что скажешь?» «Сможем выманить демона наружу», — обратился я к еноту. Тот, фыркнув в ответ, быстро посеменил к центральной башне и, не останавливаясь, вошел внутрь. Я даже шикнуть на него не успел. Вот же ж неугомонный! «Ирлю!» Приглашающий произнесла наглая усатая морда, выглянув из темноты холла. «Ты серьезно?» — хмыкнул я. «Если что, у меня сил сейчас на одно заклинание!» Вместо ответа питомец нетерпеливо переступил с одной лапы на другую. Мол, ну давай уже, пошевеливайся! Убрав опустевшую бутылку в сумку, я все же принял приглашение енота и, поднявшись по ступеням, вошел в дон Джон. Питомец уже поджидал меня у спуска в подвальные помещения. Далеко спускаться не пришлось. Двенадцатого демона я нашел в одном из помещений для хранения продуктов. Мертвого. Поначалу решил, что тварь притворяется, но когда инот смело взобрался на загривок отродья, мне все стало ясно. Перевернув убитого на спину, я увидел множественные раны груди. Вот только ранения были старыми, да и от самого демона знатно пованивало. «Это последний, говоришь?» «Ирлю!» — подтвердил зверь. «Ну, тогда пошли посмотрим, что там демоны натворили с хранилищем, а потом надо будет вытащить всех этих тварей наружу и заново закрыть ворота». То, что я увидел у входа в сокровищницу, заставило меня помянуть одного из младших богов темного пантеона. Две печати ада. Одна, малая, была нанесена прямо на дверь и светилась бордовым светом. Вторая, средняя располагалась на полу перед входом и из ее центра в малую бил багровый луч. «Даже мне не знаком подобный ритуал», – произнес я с зажатым носом, разглядывая странную магическую конструкцию, от которой несло мерзкой вонью. Подняв взгляд чуть выше, совсем расстроился. «Да что ж это такое?» «У сокровищницы осталось всего лишь 30% прочности». Илюша, Похоже, мы успели в самый последний момент. Надеюсь, дверь дождется, пока я восстановлю резервы маны. Пошли, усатый, займемся делом. На удаление тел с территории понадобилось аж 3 часа. Затем пришлось повозиться с воротами, но ну и с этим мы справились. Да, в этот раз питомец усиленно помогал мне, и надо заметить, что с пользой для дела. После удалось перекусить сухарями и сушеными фруктами, сохранившимися в тайнике, оборудованном мною в донжоне. Худо-бедно, но к этому времени мой резерв маны полностью восстановился, и я направился к хранилищу. За прошедшее время прочность двери сократилась почти на процент, и сейчас под пожелтевшей шкалой висели цифры. 293 475 из 1 миллиона. Выглядела цифра внушительно, но я вообще планировал обнулить всю прочность, а тут меньше трети. По идее, надо бы подождать сутки-другие, после чего спокойно уничтожить печати, а потом взломать защиту несколькими ударами. Вот только я был уверен, что это ошибочная стратегия. Удар по средней печати, и над ней вспыхивает шкала прочности. Надо же, я и не думал, что мой удар магии стал настолько сильнее. 5858 из 10 тысяч!» Итого я одним ударом снес более 40% прочности у средних врат. Хмыкнув, добил еще парочкой заклинаний одну начертанную фигуру и тут же, немедля нанес удар по малой печати. На удивление, та показала небывалую прочность, которые начали быстро регенерировать. Но держись, паскуда! Остановился, когда у врат оставалось чуть больше 500 единиц. Посмотрел на запасы маны и чуть не присвистнул. Это надо же, половину своего резерва истратил. Еще раз окинул взглядом сильно потускневшую, почти уничтоженную малую печать и нанес еще один удар. Тут же перед глазами появилось системное сообщение. «Игрок, ты в одиночку освободил обитель демоноборцев от заклятого врага». Получено очков опыта 340 тысяч. Получено достижение. Каратель. Награда за достижение плюс 2 к характеристике дух. Получен навык. Тактик. Повышает характеристику интеллекта на 10%. С округлением до полных единиц. Получено очередное звание. Аристорг. Бонусы звания. Первое. Плюс 3000 очков жизни. Второе плюс 30% ментальной устойчивости, плюс один ранг к магии святой воды. Получено одно очко святости. Получен ментальный ключ от оружейной. «Сварог пресветлый, сколько всего мне досталось!» — воскликнул я, не сдержавшись. «Еще бы! Мне только что удалось сохранить то, что очень сильно поможет в столкновении с герцогом». А я уже начал строить планы, как прикончить эту паскуду. Не раздумывая, тут же потратил очко святости, подняв достижение светоносец до максимума. В награду мне дали плюс 6 к характеристике дух, которая уже превысила ту минимальную планку, необходимую для активации амулета отца. Осталось дополнить интеллект, и я собирался сделать это в ближайшее время. Ну что, Ильюша, вскроем эту сокровищницу? Фр! пренебрежительно отозвался питомец. «Ну, оружейную! Что сразу придираешься?» — улыбнулся я. «Знать бы еще, как это делать!» Приблизившись к двери, я приложил к ней правую ладонь. Выждав пару секунд, повторил то же самое с левой, и тут же перед глазами появилась надпись. «Аристорг Елисей, желаешь открыть оружейную комнату?» «Да? Нет?» Да. Долгий скрежет одной каменной плиты по другой, одновременно с этим звонкие удары по металлу, словно гигантские стальные шестерни начали вращение. Под конец громкий хлопок и массивная, толщиной в добрые два десятка сантиметров дверь, сама начала стремительно открываться вовнутрь. Я успел лишь моргнуть, как она распахнулась, и в меня ударил широкий луч света. Приятное тепло разлилось по всему телу, а перед глазами появился новый текст. «Получено высшее благословение младшего бога Сварога. Плюс семь ко всем основным и второстепенным характеристикам, сроком на два часа». Мир в один миг приобрел небывалую резкость. Неожиданно для себя я увидел в мельчайших подробностях все царапины на стене и двери, а также потоки магической силы, образующие защитное плетение. «Сворог присветлый! Так и с ума сойти можно!» Осенив себя с ворожьим коловратом, шагнул внутрь оружейной. Обвел пристальным взглядом стеллажи и полки, расположенные у стен, и замер, щурясь от яркого света магических светильников. «Да уж! Вот скажи мне, Илюша, для чего устанавливать столь сложную защиту, если на все хранилище лишь четыре предмета?» Не проще было устроить неприметный тайник или вообще закопать все это добро в сундуке? Ирлю! С легким возмущением ответил мне питомец. Да ладно, не сердись. Согласен, мы не зря сюда зашли. Я подошел к первому стеллажу слева и взял в руки широкий кожаный браслет, украшенный золотыми рунами. Браслет Крома. Создатель Проторг Кром. Легендарный артефакт. Характеристики. Плюс три к духу, плюс три к силе. Боевая способность. Ярость Крома. При активации дает 100 очков ярости. Не раздумывая, тут же нацепил изделие на левое запястье. Браслет сел как влитой. литой. Хм. И сколько у меня теперь маны? Если убрать по 7 единиц, полученных от высшего благословения, то выходит 2301. Не хватает. С малым благословением тоже мало. 2501. Прошел к следующему предмету. Так, а это кольцо проторга крома. Тоже легендарное и тоже с плюсом на силу и дух. С той же прибавкой в плюс 100 очков ярости. Во мне начало зарождаться подозрение. Приходилось слышать о сетах. Предметах из одного набора, дающих дополнительное усиление, когда их носит один разумный. Что ж, посмотрим. Я без раздумий взял одно из своих колец и на его место одел обновку. Хм, в целом прибавка лишь в силу, и одна единица из интеллекта перешла в дух, так что мана просела на 81 единицу. Нехорошо, надо бы поднять интеллект минимум на 5. Но это все не то. Перейдем к следующему предмету. Поверх муляжа латного доспеха был накинут темно серый плащ. Ткань явно непростая. Плащ Крома. Создатель Аристорг Арджун. Легендарный артефакт. Характеристики. Плюс три к духу. Плюс три к силе. Боевая способность. Ярость Крома. При активации дает 100 очков ярости. Хм, а ведь я, похоже, выйду отсюда в разы сильнее, чем был. Накинул плащ на плечи и совсем не почувствовал его веса. Ну вот, еще плюс к духу, итого 63 единицы. Мана при этом подросла незначительно, до 2400 не хватало. Что ж, посмотрим, что нам даст последний предмет. Лук Крома. Создатель. Проторг Кром. Легендарный артефакт. Характеристики лука. Первое. Физический урон. 2700 единиц. Второе. Классовый. Скрытое боевое классовое умение третьего ранга Жнец Демонов. Увеличивает урон по порождениям хаоса в два раза. Откат умения. 10 минут. Слово-активатор. Жнец. Третье. Плюс три к характеристике дух. Плюс три к характеристике ловкость. Боевая способность. Ярость Крома. При активации дает 100 очков ярости. Колчан Крома. Создатель. Проторг Кром. Характеристики Колчана. Первое. Плюс 3 характеристики дух. Второе. Формирование стрелы эпического ранга в течение 1 секунды. Максимум 10 стрел. Характеристики эпической стрелы. Урон. 300 единиц. Урон по демонам. 600 единиц. Внимание, игрок! Ты не можешь использовать лук. В активном слоте аватары уже имеется оружие. Кинжал демоноборца. Хмыкнув, я отцепил кинжал в ножнах и отправил его в подпространственный карман. Показатели иманы и духа тут же просели. Ничего, сейчас посмотрим, что мне даст полный сет. Игрок, ты облачился в легендарный сет проторга Крома. Открыты уникальные характеристики. Первое плюс 10 к духу, второе плюс 10 к силе. Третье плюс 10 к ловкости. Четвертое плюс 500 единиц ярости. Игрок, ты являешься вторым разумным существом в локации герцогства Атри, обладающим легендарным сетом. Желаешь оповестить об этом всех жителей герцогства? Рот всемогущий, невольно помянул я Творца. «Нет, не желаю. Илюша, уходим. Уверен, скоро сюда понабегут демоны и отступники. Каким бы сильным я ни был, но против нескольких десятков отродий равного мне уровня, вряд ли выстаю. А нам еще необходимо зайти в поселок и прикупить что-нибудь типическое из экипировки, на плюс пять к интеллекту. А то даже легендарный сет не помог мне набрать нужный объем маны. Шутка ли? Всего чуть больше двух Складывается ощущение, что это никогда не закончится. Зато очки ярости, благодаря артефактам крома, больше 3.000, и очков жизни больше 6.000. Вскоре мы с питомцем неспешно шагали по дороге. В ближайших планах заглянуть в подсеменуху, а дальше только вперед, в столицу.